Глава восьмая свой военный совет командующий из кадры контрадмирал Владимирский решил провести не на борту флагмана Красный Кавказ, а в кают-компании исминца «Фрунзе», который стоял в эти минуты у причала. Ожидая прибытия на судно командира отряда сторожевых кораблей Горшкова, заместителя начальника штаба Одесского оборонного района Райцева, а также Гродова и командиров больших десантных судов, адмирал прохаживался по палубе Сминца, интригуя его командира самим своим появлением на корабле. Капитан третьего ранга Волков Так и не смог понять, почему командующий избрал для совета именно его эсминец, и не собирается ли он во время похода превратить Фрунзе в штабной корабль, а то и во флагман, что, конечно, жельстило бы ему. "Товарищ контр-адмирал Шифрограмма", доложил дежурный офицер. "Излагай. Мягко, с едва заметной вальяжностью обронил Владимирский, продолжая всматриваться в полосу свинцового штиля, которая едва заметно, словно бы изнутри подсвечивалась лучом предрассветной серости. Про транспорт Р48 продолжает идти своим курсом. Самолетов, судов и минных полей не обнаружено. Подполковник Синельников. Значит, есть надежда, что до Одесского мола он все же дойдет». Есть, конечно. Браво козырнул совсем еще юный лейтенант. Обязательно дойдет!» Однако, наткнувшись на отрешенный взгляд адмирала, понял, что в данном случае тот общается со своей удачей и в утешениях его не нуждается. О таком транспорте, кэп кэптри, как называли его на судне, Волков тоже слышал впервые, но понимал, что знать ему положено только то, что положено. Ему и в голову не приходило, что на самом деле про транспорт Р-48 являлся особым секретным конвоем, на котором, точнее, на борту транспорта Валерий Чкалов, шедшего в сопровождении из минсосообразительный тральщика и трех сторожевиков, в Одессу переправлялся 48 восьмой отдельный дивизион реактивной артиллерии, попросту катюш. Примечание. Исторический факт. 21 сентября около 17:00 этот дивизион в условиях особой секретности был доставлен в Одесский порт. А затем также тайно переправлен в район Большого Фонтана и надежно замаскирован. До сих пор остается загадкой, почему, имея столь грозное оружие, командование оборонительного района никоим образом не использовало его 22 сентября во время высадки десанта и трудных наступательных операций 421 и 157 стрелковых дивизий. Увы, впервые эти орудия почему-то заговорили только 25 сентября. в районе села Дальний и вскоре были отправлены на Кавказ, не оказав существенного влияния на военную ситуацию под Одессой. Некоторые исследователи утверждают, командование настолько было озабочено охраной этого секретного под неусыпной опекой НКВД находящегося оружия, что думало не о том, как бы эффективно использовать его на фронте, а как бы сохраняя собственные головы, поскорее в целости и сохранности вернуть туда, откуда оно прибыло. Конец примечания. зная о нем, Владимирский рассчитывал, что поражающее и психологическое воздействие этих странных орудий, принцип действия которых был пока что не совсем ясен ему, расчистит путь морским десантникам и поможет стрелковым частям. Катюши были тем козырем в рукаве, который он должен был великодушно извлечь в ходе операции Севастопольский конвой из своего адмиральского рукава как последний аргумент. Ясно, что появление на его судне контр-адмирала Волков мог истолковать разве что хитрым тактическим ходом командования. Понятно, что вражеские пилоты будут уверены, командующие из кадра или отрядом кораблей несомненно находятся на борту одного из крейсеров и вряд ли станут устраивать усиленную охоту на некий в охранении движущийся эсминец. Первым на судно поднялся майор Гродов. Контрадмирал встретил его с подчеркнутой вежливостью, как независимо от чина и должности встречают истинного специалиста своего дела. Владимирский был наслышан о командире десантного полка. Он восхищался его действиями еще во времена легендарного румынского десанта и обороны береговой батареи, и теперь прекрасно понимал, Общий успех предстоящей операции зависит прежде всего от опыта и храбрости этого парня. Как настрой в полку, майор?» – спросил он вместе с гродовым, направляясь в кают-компанию. Низовой ветер кавказец становился все более пронизывающим и холодным. И если адмирал до сих пор оставался на палубе, то лишь потому, что не хотел встречать рассвет один в тесноватой каюте. Десантники свое дело сделают, товарищ контр-адмирал, но этого мало. Успех будет зависеть от поддержки корабельной артиллерии и авиации, от скоординированности действий с частями восточного сектора и, конечно же, от везения. Считаете, что румыны успели создать на участке десанта мощную оборону? В том-то и дело, что не успели. А Антонеску уже несколько раз переносил дату проведения парада победителей на Соборной площади в Одессе. Медлительность и бездарность командующего 4-й армией буквально бесит его. Поэтому румынскому командованию, не до создания линии обороны, из Бухареста и Берлина от него требуют наступательного порыва. А когда у боевых командиров на головах сидят штабисты, подобные требования успеху военных операций никогда не способствовали. Не могу не согласиться. По собственному опыту знаю, проворчал адмирал, усаживаясь во главе стола и предлагая командиру полка место слева от себя. Так что главное сейчас внезапность. не позволить румынам укрепить побережье, где они явно не ждут десанта. Генерал Кодриану явно убежден, что силы защитников города окончательно истощены, и никакой серьезной помощи от командования флота или армии город получить уже не способен. Поэтому высадку надо бы производить сразу же, как только отряд десантных кораблей войдет в Одесский залив. Именно так мы и намерены действовать, если только из порта своевременно подойдут малые десантные плавсредства, составляющие целую эскадру. Впрочем, об этом разговор отдельный. «Потому и говорю, только бы не появилось ни стыковок, решительно уточнил Гродов. — «все должно быть выверено до минуты. Контр-адмирал уже обратил внимание на то, Как спокойно и независимо держится этот майор, совершенно не смущаясь разницей в звании. И это слегка раздражало командующего, слывшего педантичным службистом и сторонником старой флотской школы. Это правда, что Антонеску сам побывал на фронте, буквально в предместье города и даже пытался лично командовать наступлением своих войск? То есть меня интересует, подтвердился ли этот факт на самом деле? Подтвердился. Я неплохо владею румынским и лично допрашивал пленных офицеров. "Даже так вы владеете румынским?" искренне удивился контр-адмирал. "Немецким немного хуже", проворчал майор, дабы избежать вопроса, который неминуемо должен был последовать. "Так вот, они подтверждали прибытие в восточный сектор маршала, хотя получили строжайший приказ скрывать этот факт. И какого же черта его понесло туда великого полководца Румынии. Следуя примеру германцев, он создал группу армии Антонеску. Хотя Кейтель не очень-то признает эту группу, считая, что на полях битв румынские армии должны подчиняться штабам групп армии Рейха. Так вот, чтобы утвердиться еще и в роли командующего этой группы армий, а также в чине маршала, Антонеску как раз и не хватало славы покорителя Одессы, а значит и всей Трансмистрии. "Да, только не суждено", скептически ухмыльнулся Владимирский, однако тут же согнал с лица эту ухмылку. Не далее как завтра ему самому предстояло продемонстрировать флотоводческий талант, подобно тому, Как в свое время защищая города русские, его являли миру Ушаков, Макаров, Нахимов. Как считаете, маршала этого недоношенного можно было взять в плен? Вряд ли. Предполагаю, что охраны у него было предостаточно. Тем более, что полевой штаб его находился в вагоне бронепоезда. Уничтожить во время одной из диверсионных атак другое дело, но операция обещала стать очень сложной и для многих гибельной. Лично у тебя, майор, такого желания отправить на тот свет кондуктора или как он там именует себя, не появлялось. Успел спросить командующий уже после того, как в кают-компанию вошли контр-адмирал Горшков, капитан первого ранга Райчев, а также небольшая группа других офицеров. Лично у меня не было такого приказа, товарищ контр-адмирал, спокойно и сухо ответил Гродов. Ответ истинного офицера, майор в том же духе резюмировал командующий из Ценю.